Эпизод 9. Экскурсия по кораблю. Тем временем Маша решила увести Юльону подальше от греха. Они выбрали для похода кое-какие вещи и в сопровождении Подлизы зашли проведать Небару. Девушка лежала неподвижно и беззвучно. Юльона нагнулась к ней, потрогала лоб, артерию на шее. Еле дышит, холодная вся и побледнела, с тревогой сказала Юльона, поднимаясь. Она, кажется, умирает. «Нет. Я слышала, как Базо говорил, сестра должна войти в режим частичного анабиоза, так она дольше проживет без внешних ресурсов». «Да, сейчас проверим». Юлена достала из аптечки тонометр и измерила небаре пульс и давление. «Дыхание и сердцебиение замедлились. А какая температура тела нормальная у них?» «Откуда я знаю, Юль? И группы крови нет нашитой». «У нас тоже нет, не армия». Не армия, на войну летим. Прости, Юль, так сложилось. Поздно сетовать, Маш. В анабиозе хорошо. Нам питание сэкономит. Пошли искать харчеводу. Ужасно пить хочется. Сейчас бы холодненького кваску. Нет, лучше клюквенного морса. Нет, Маш, свежевыжатый апельсиновый сок зашел бы сейчас. Да, или персиковый нектар из холодильничка. Нет, персиковый, пожалуй, слишком сладкий. Лучше просто воды из родничка, чтобы лечь на живот, опустить рот и пить, пить, пить. А потом отдышаться и еще с ладошки допить. Да, Маш, мы так кряхнемся. А тяжелой водой стирать хотя бы можно? У меня сменных трусов нет. Разведчица Машунь, сменные трусы должны брать с собой. Я вот взяла. «А мыло у тебя есть? Есть кусочек!» Мама велела в лесу руки мыть против геморрагической лихорадки от мышей. «У меня всего полупаковки гигиенических салфеток осталось. Пора действовать, подлиза, вперед!» Робот свистнул и побежал открывать дверь из гигиенического блока. Девушки вошли в слабоосвещенный коридор. Из него виднелось несколько абсолютно гладких дверей и люков. На них не было даже признаков каких-либо открывающихся устройств. Маша ткнулась в одну дверь, затем в другую. «Бесполезно», — сказала Юлиона. «Я уже пробовала, только ступню отбила и отлетела к стене. Открыть можно только мозгами. Да вот вопрос, где их взять?» Корабль сильно тряхнула. Свет в коридоре резко вспыхнул, а затем притух до нормы. Под Лиза помог кувыркнувшимся девушкам встать пискнул и вдруг засеменил к одному из люков в полу. «Пацаны взорвали помойку», — догадалась Юлена. «Волной нас достала». «Смотри, Юль, люк приоткрылся», — вскрикнула Маша. «Подлиза собирается туда лезть». «Как сильно поумневшие девушки, сделаем вывод. При аварийной подаче электроэнергии люк может самопроизвольно открыться», — сделала вывод Юлена. «А двери не открылись». «Значит, их открытие, возможно, не связано с электричеством». «На б этом доложим Ваньке». «Проверю Нибару», — сказала Маша и повернула назад к гигиеническому блоку. «А то, может быть, оторвалась и летает, бьется о стены и потолок». Она заглянула за дверь. «Нет, лежит». «Вперед, Маш, за подлизой!» Робот уже полностью откинул крышку люка, опустил в колодец четыре ножки и вдруг исчез. «Здесь гладкая винтовая труба», сказала Юлёна. Она, держась за края люка, опустилась в него по пояс. «И дна не видно». «Подлиза, ты где?» Из черноты трубы пискнул робот. «Вроде недалеко», сказала Юлёна, вылезая из трубы. «Рискнём?» «Я сегодня уже съезжала по винтовому лотку. Попу отбила. Но сразу прошло. Я пойду первой». «Маш!» «Ну уж нет. когда ты в рисковых случаях шла впереди меня. Главное, правильно сгруппироваться». Юлена опустила ноги в трубу, сосредоточилась, сжалась и прыгнула. Маша услышала шум приземлившегося тела и вскрик. «Ты цела?» – крикнула она в трубу. «Приземление в нештатном режиме!» – ответила подруга. «Подвернула стопу, но не сильно. Как ты говоришь, синяк будет». «Я уже так не говорю. Теперь на мне, как на собаке». За артеки сделаны явно из другого материала. Как потом отсюда подняться?» «Ладно, не отступать. Прыгай! Я тебя ловлю!» «Лететь метров 5-6 Здесь как лабиринт!» «Лабиринт? Тогда погоди!» Маша вынула из пакета катушку ниток, привязала свободный конец крышки люка. «Сначала лови катушку!» «Поймала! Теперь меня! Поехали!» «Маш, ты как Гагарин перед прыжком в космос», — сказала Юлиона, не без нового ушиба отловив подругу. «Мы с тобой и впрямь поумнели, оставили след за собой, как в лабиринте искатели сокровищ». «Ой, здесь как-то прохладно», — сказала Маша, поеживаясь. Трусы порвала. «Да ладно, заштопаем. Мы на космическом корабле, как пещерные люди. Должны все уметь делать своими руками. Назовем этот сектор «подвалом номер один». «Чтобы ориентироваться!» «Подлиза! Даю задание! Ищи все живое, человеческую еду и питье! Ищи, верный мой пес!» По очень слабо освещенному коридору двинулись по стеночке на ощупь. «Ну и темница!» прошептала Маша. «Я ни подлизы, ни собственных ног не вижу. Может, спичку зажечь?» А вдруг газ взорвется? Чуешь, пахнет чем-то. Глаза привыкнут, иди пока так. «Ой, что это, Юля?» Маша отпрянула и опустилась на корточки, прижавшись спиной к прохладной стенке. Юлена инстинктивно присела рядом. Девушки вглядывались в темноту. Там вырисовывались три неподвижные двухметрового роста зеленого цвета фигуры, стоящие в ряд. «Похоже на тех МЧСовцев с поляны в заветном лесу», — шептала Юлена. «Значит, за Артеки». Тоже шепотом ответила Маша. Она содрогнулась, сжалась в комок и на мгновение покрылась гусиной кожей. «Не шевелятся. Может, мертвые?» «Думай, подруга. Под стеклянными колпаками подсвечены изнутри шланги, проводки и безоружие. Тогда запасной экипаж — корабля». «Точно. В состоянии анабиоза. А наши мироницы и не знали. Корабль новой модели. Мы с тобой быстрее!» «Тут все разузнаем». «Подлиза!» — тихо позвала Юлена. Робот не отозвался. «Ну, разведка, вперед!» — подтолкнула Юлена Машу. «Врага нужно знать в лицо. Врага нужно уничтожить». Медитируя саму себя, Маша, как сам было, медленно поднялась и качнулась в сторону неподвижных фигур. «Главное не трусить. Пусть враг боится тебя. Наш Ванька уже бил за артеков, и мы сейчас поглядим». Да, не в отключке, как не бара. В космических полетах без анабиоза делать нечего, идем. Девушки приблизились к фигурам. В прозрачных цилиндрах во весь рост стояли похожие друг на друга, но все же немного отличающиеся, одетые в легкие скафандры Зартеки. Морфологически они походили на людей, четыре конечности, округлый череп, только расширенный поднят в затылочной части, что придавало голове несколько рахетический вид. Вместо ушей, носа и рта — дырки. Рот плотно сжат сухими кольцеобразными кожными складками. носы и уши закрыты полупрозрачными мембранами. Глаза большие и, скорее всего, круглые, закрыты влажными складками. «Цирола говорила, у них нет зубов», — прошептала Юлена в самое ухо Маше. «Они, наверное, едят пасты и пьют растворы». «А чего ты шепчешь, если они в анабиозе?» — храбрясь сказала Маша во весь голос. «А действительно!» сразу воодушевилась Юлена. «Они считай наши пленники. Мы их можем выбросить в открытый космос. Пусть красавчики полетают. Те с небоскреба увидят, не захотят больше лезть». «Нет, Юль, давай лучше одного свяжем как следует и разбудим. Пусть все откроет и покажет, где у них здесь запасы». «Чем ты его свяжешь? Ниткой с катушки? И как будить будешь?» «Да, и вдруг у них под скафандром оружие». Похоже, анабиос вызывает этот вонючий газ. Значит, из цилиндра началась утечка, когда корабль тряхнула. Тогда и мы сейчас впадем в состояние покоя. Не впадем пока что. Концентрация, я думаю, что слабая. Подлиза, ты где? Вон он лежит, у приборной панели. Юлена подошла к подлизе и бережно, словно любимую собачку, подняла его на руки. «Ах, мой верный пес, как же ты не вовремя отрубился!» Вдруг корабль сильно тряхнула. Девушки подлетели. Юлена ударилась головой и локтем о приборную панель, и сразу та расцветилась и замигала. В отсеке вспыхнул свет и резко запахло удушливым газом. «Пацаны там все воюют!» сказала Юлена, приходя опять вертикальное состояние. А катушка улетела куда-то. «Давай выбираться отсюда, скорей!» Девушки метнулись к люку, но он оказался наглухо закрытым. «Похоже, наш подвал пришел в рабочее состояние», — со страхом сказала Маша и зажала себе нос. «Хуже, если вся система жизнеобеспечения отсека начала работать автономно». «Чем хуже? Я и так уже дышать не могу». «Система заработала не для нас, Маш. За Зартеки дышат совсем другой газовой смесью. Сюда, в подвал номер один, теперь надувает не воздух циролы, а...» «Что же делать-то, Юль?» «Попробуем отключить подачу газа или открыть дверь. Ты засекла, какое место панели я ударилась?» Девушки, кашляя и щуря слезящиеся глаза, подбежали к приборной панели и, почти теряя сознание, стали беспорядочно тыкать и давить на все значки и символы. «Они зашевелились!» — крикнула Юлена, обернувшись к фигурам. «Скорей!» — сделано не из мервуда. выдавила кое-как Маша, тыча в панель. «Давай разобьем, тогда может все отключится». «Прости, дружок!» Юлена свела гибкие ноги робота, сплела их в одну рукоять, размахнулась и как кувалдой ударила по панели. Тут же погас свет, но приоткрылась одна из дверей, из которой в отсек коридора проник тусклый свет. «Выходят!» — в ужасе закричала Маша. «Бежим!» Юлена на автомате бросила под Лизу в ближнюю фигуру ожившего, но еще заторможенного Зартека, и подруги кинулись в приоткрытую дверь». Юлена машинально захлопнула ее за собой и заперла. Девушки оказались в очень темном коридоре, даже углов не было видно. Спустя несколько секунд в дверь стали ломиться, пытаясь открыть. «Повезло нам!» – прокашлившись, сказала Юлена. «Дверь прочная и механический запор есть. Они там в ловушке, панель-то я в дребезге. Бейтесь, лягушата, теперь головами!» Маша не отвечала. Она пошатнулась, и, если бы не Юлиона, наверное, оторвалась от стены и полетела. «Машуничка, держись!» Юлиона схватила потерявшую сознание подругу и тихонько опустила на пол. «Прорвемся!» Задела космическая медсестра. Скомандовав так самой себе, Юлиона вынула коробок, сунула его себе в зубы, зажгла спичку, свободной рукой открыла аптечку и перебрала в ней все содержимое. «Спасибо, папочка, за науку», — удовлетворенно сказала она, увидев пузырек салицилового спирта на шатырь, бинт, вату и взятый на всякий случай медицинский пинцет. Соорудив небольшой факелок, она приподняла Маше голову, откупорила на шатырь поднесла к носу. Маша закашлялась и очнулась. Юля помогла ей сесть, и, светя факелочком по сторонам, девушки стали осматриваться. «Ну и колотун здесь», — сказала Маша, вся покрываясь гусиной кожей. — Так-то, подруга, последние штаны раздавать. А твой кристалл может светить? — Не знаю. Дрожащий от холода рукой Маша вынула камень. Он светился, но совсем слабо, просто отражал тусклый свет голубого факелка. — В нем вода, а не свет, — прошептала Маша, начав дрожать уже всем телом и клацая зубами. — Мы здесь околеем. Вставай! Привыкнув к темноте, девушки в глубине коридора разглядели еле заметную полоску красного света. Холод шел оттуда. «Идем!» — подхватила подругу Елена. Жертва подлизы не напрасно. Все двери пооткрывались. Они просунулись в дверь большого помещения и замерли, дрожа от холода и не в силах произнести ни слова. Перед ними рядами стояли прозрачные герметичные сосуды, огромные и небольшие, а внутри их находились замороженные существа. «Это криокамера». — прошептала, наконец, Юлена. — Каждой твари по паре. — Я таких организмов не видела даже в кино, — отозвалась Маша. Девушки, стуча зубами и трясясь, пошли вдоль рядов, молча рассматривая экспонаты. — Их здесь не меньше сотни, — выдавила Маша. — Значит, с Артеком известно не меньшее число цивилизаций. — Сто цивилизаций, — отозвалась Юлена, пытаясь хотя бы пальцы рук согреть о затухающий факелок. «Скоро и до земли доберутся. Постой. Что?» «Там, кажется, карапубзик». Юлена кинулась проход между других рядов, остановилась около одного цилиндра высотой чуть больше метра, закрепленного на подставке, разожгла новый факелок побольше и принялась высвечивать замороженный экспонат. «Карапубзик!» – вскрикнула Юлена. «Я катала их на спине, подбрасывала до облаков». Она прижалась к колбе и заплакала, содрогаясь всем телом. «Так и нас могут заморозить», — цепеней от ужаса произнесла Маша. Маша, не зная, как успокоить подругу, взяла у нее факелок и поднесла его к верхнему ободку цилиндра, пытаясь разглядеть лицо Карапубзика. Тут же в ободке что-то замигало, и вовнутрь была подана хорошо видимая струйка криогаза. Перестав рыдать, Юлиона отстранилась от сосуда и, озаренная догадкой, сказала, «Так это, наверное, сработал температурный датчик». Я коснулась цилиндра тёплыми руками, а ты поднесла факелок. Чуткая техника. Пошли искать механизм разморозки. За последним рядом экспонатов девушки обнаружили дверь, вошли и оказались в хорошо освещенном и тёплом отсеке. «Живём!» – судорожно выдохнула Юлёна. «Оранжерея!» «На лоджии мама такой же развела!» «Нет, не такую! Наши цветы пахнут чудесно, а эти скорее воняют!» Мы в мире чужих запахов могли и нюх земной потерять. В мире мавило, пахло что надо. Нюх сейчас не важен. Главное, есть ли съедобное. Здесь даже розы есть, сказала Маша, мимоходом растирая посиневшие ноги. И какие красивые. Маша потянулась к большому розовому бутону, но в последний миг Юлиона перехватила ее руку. Не трогай. В этот момент бутон шевельнулся и раскрылся навстречу Маше. Обнажились редки длинных волосков, покрытых жидкостью с неприятным запахом. Весь розовый кост пришел в движение и качнулся в сторону девушек. «Как у росянки!» — сказала Юлена, оттирая Машу от плодоядной розы. «В хорошенькую экскурсию мы с тобой вляпались. Это что у нас получается?» «Думай, Маш!» «Думаю!» В кунсткамере Зартеки собрали интересных им представителей цивилизации и фауны. А здесь флоры. Тогда в криокамере человек должен быть. Могли и нас с тобой посадить под колпак. Ужас! Я читала про похищение людей инопланетянами. И Ванька рассказывал. Определенно, это розы с земли. И вон те желтенькие цветочки, похожие на луговые лютики, тоже земные. Смотри, Юль, а там целый лес под колпаком. Девушки подошли к отдельной, накрытой прозрачным материалом камере объемом с 30 кубических метров. В сфере располагался самый настоящий дубовый лес средней полосы России, только в масштабе примерно один к ста. «Похож на заветный лес», — сказала Маша. «Смотри, он, кажется, растет». «Зартеки, наверное, изучают нашу флору и фауну. Собираются устроить на Земле биологическую войну, как на Мироне». «Еще думай, Маш». «Здесь еще должна быть вода для полива!» — выкрикнула Маша. «Точно! Как я сама, ты, Машунь, еще умнее меня!» «Если растения готовят к завозу на землю или вывозу, значит...» «Нужно скорее разморозить карапубзика да искать воду. У меня уже слюней во рту нет». Быстро пройдя через оранжерею, девочки обнаружили незапертую дверь, вошли. «Пустая подсобка какая-то», — разочарованно сказала Юлиона, окинув придирчивым взглядом небольшое полусферическое помещение. «Ни ведер, ни леек, пошли отсюда». «Подожди!» — Маша осматривала своды. «На военном корабле пустая подсобка?» «Здесь гораздо теплее. Явно помещение для самих астронавтов. А зачем эта сфера? Прямо как в мини-церкви». «Для акустики сфера. Здесь выступает воскресный хор зортеков-мальчиков. Пошли, Маш!» «Если для акустики...» Маша зашла в центр помещения и несколько раз хлопнула в ладоши. «Тут же...» Квадрат за квадратом вся сферическая часть помещения заполнилась голографической схемой отсеков на корабле. По интуиции Маша нашла отсек с виртуальным значком оранжерей, рукой дотронулась до него, и перед девушками возникло множество мигающих точек. Они располагались параллельно или последовательно, как в схеме соединения цепи для прохождения тока из курса физики. «Каждая точка — это вид растения», — догадалась Юлиона. Она прикоснулась пальцем к одной из точек, и перед девушками в натуральную величину предстал куст плотоядной розы. Девушки инстинктивно отпрянули, но потом Маша дотронулась до одного из бутонов, и вокруг него высветились разноцветные незнакомые значки. «Абракадабра!» — определила Юлиона, оттянув пальцами мочку своего левого уха и скаля зубы, что означало высшую степень презрительного неудовлетворения. «Да...» «У нас ни в химии, ни в генетике, ни в общем-то нигде таких значков нет», — сказала Маша, совершенно не представляя, что еще можно предпринять. «Здесь Ванька нужен». А -а -а, не выдержала Юлена. «Давай методом тыка жму на схему нашей камеры». Она дотронулась рукой до голограмм криокамеры. Тогда из стенки камеры выдвинулся тонкий экран площадью с письменный стол. На нем высветилась пестрая картина схемы рисунков, какие-то разноцветные вертикальные и горизонтальные линии, до типа диагональных линий, треугольнички, неопределимые в человеческих терминах скрипты и ключи, замысловатые кривые линии и густые скопления разноцветных точек. Но таких привлекательных точек, похожих на кнопки, чтобы пальцем нажать, девочки не обнаружили и в растерянности прийти. — А защиту от дурака они на свою технику установить догадались? — сказала, наконец, немного согревшаяся Маша. — Уж экран-то точно не из мервуда. Юлена понятливо хмыкнула, оскалилась и криво прищурилась, что означало высшую степень агрессии. — Ой, жаль, отцовской кувалдочки нет, зато имеем отработанный удар в голову. Она изготовилась, подпрыгнула и с боевым криком ударила ногой в центр экрана. Он треснул и погас. А еще спорят о пользе бойцовских видов спорта. Сразу подобрев, прохрепела Юлиона. «Идем, поджинать плоды моих тренировок!» Девочки вернулись в криокамеру. Там все пространство пришло в движение, а свет изменился с красного на светло-зеленый. Явно начался процесс разморозки. Все экспонаты оказались тоже подвижными. Они выстроились в четыре цепочки и стали выезжать в открывшиеся четыре проема в одной из стен. Юлена отыскала цилиндр с карапубзиком, но, как не упиралась ногами в гладкий пол, оказалась не в состоянии его остановить. Еще полминуты, и ее любимчик вместе со шлангами и агрегатами скроется в непроницаемой мервудной стене. «Их размороженных держат, наверное, в других помещениях!» – крикнула Юлена, напрягаясь изо всех сил. Ясно, в других. Смотри, он уже мокрый. Маша показала на голову карапубзика, на которой собирались капли воды. Быстрая разморозка может ему навредить. Может, отпустишь? Ни за что! Давай свой стеклорез! Стеклорез? Спятила ты, что ли? Кристалл давай! Он капроновую веревку режет легко. Чиркни по цилиндру, как по дубу в заветном лесу. Скорей! Маша выхватила из нагрудного кармана кристалл и с сильным нажимом процарапала по стеклу четыре линии в форме дверцы. Тогда ее подруга нажала плечом, и нарисованная дверь, хрустнув, выпала вовнутрь. На девочек из отверстия дохнуло остатками холода. Юлена сдвинула дверцу в сторону, подхватила за бока неподвижное тело карапубзика и вынула его из цилиндра. «Успели!» – просияла Юлена. «Кристалл после слияния стал прочнее», — сказала Маша сама себе, водворяя камень на место. «Стеклорез». Девочки огляделись вокруг, ища, куда бы положить карапубзика. Сосуды с экспонатами, шланги и агрегаты — все исчезло. Стены сомкнулись, зала очистилась полностью, стала сухой и приобрела, как показалось обеим, немного иную форму. Двери куда-то все подевались, волнуясь, сказала Маша. Она шла и ладонями ощупывала стены. Ни зацепки, ни шва. И люков в полу нет. Кажется, стена движется на меня, и комната стала меньше. Может, это свет поменялся или мерещится? Видно корабль с помещениями-трансформерами. Если помещение не используется как криокамера, значит, убирается все криооборудование. Вот будет здорово, когда звезда лед станет нашим. «Мечтать не запретишь, Юлён!» Новые тревоги отразились на лице Маши. А вдруг у них после криокамеры по программе положено немедленно заводить что-то другое? «Хорошо бы! Откроются, может, тогда двери, люки, и мы выберемся? Дырки всё равно есть, воздух-то откуда-то идёт!» Юлёна сместила магнитики под свою попу и уселась на голый пол, прислонившись спиною к стене. Обнажённый карапубзик на её руках походил на большого спящего ребёнка. — Садись, Машунь, в ногах счастья нет, — сказала Юлена. — Голова нужна, мы в мервудной тюрьме. — Пол холодный еще, не избоюсь, застужу. — Ой, и карапуб с мой глазадой. Юлена приподняла низ карапубзика с пристрастием осмотрела Мы такого по биологии не проходили, вот вернусь, отмщу биологички за тот трояк. Нет, Маш, сначала одни 4 пять а в конце за контрольную бац, влепила трояк. Я и что? К концу четверти что, поглупела? Мавилы называют их гипестами. Да какая разница? Главное, на внешний вид они вылитые карапубздики. У него, смотри, внешних половых признаков вообще нет. Мальчик или девочка, разбери, поди. А тогда у мавилов полгипестов легко было отличать. «По одежде. И еще, помнишь, у мальчиков головы, кажется, были крупнее, и лоб шире, и окрас темней?» «Окрас. Заметь, юль мы о них говорим, как о детях или о собаках». «Точно. А им может оказаться по тысячи земных лет. Да, припоминаю, девочки розовенькие такие, почти гладенькие, как из сказки «Три поросеночка». А мальчики типа пушистые, плюшевые, как пандочки. «Этот, выходит, мальчик». Только весь его плюш за Артеки зачем-то вчистую обрили. Чувствую, он скоро оттает. Я ему последнее свое тепло отдаю. Давай хотя бы воду с него слижем. Он весь мокрый. Юлена лизнула лысинку Карапубзика и кивнула. Нормальная вода, Машунь, давай. Лежи, язык хоть намочишь. И оттает мой гипестик быстрее. Девочки принялись ворочить и облизывать тело гипеста. Правда, кажется, стена движется. Я прям чувствую вскрикнула Юлена, или пол поднимается. «Ну-ка, иди, сядь под ту стенку!» Маша в три прыжка добралась к противоположной стенке, присела на корточки, положила кристалл в самый угол, где сходились стена и пол, и замерла. «Да, кажется, шевельнулся», сказала она уже через пару секунд. Опять грани блеснули. «Откатился!» почти закричала она. «Юля, стены съезжаются!» Зарница, конец. Ещё час другой нас в лепёшку самкнёт. Только без паники. Спасай карапуздик, обратилась Юлёнок уже слегка порозовевшему другу. Как мы тебя спасли, единственного из целой сотни замороженных пленных. Он шевельнулся. Юль, у тебя волосы вдруг посинели. Что? Вот этого как раз не хватало. Маша, а у тебя пока нормальные. Юля отстранила от своей груди карапуздика, достала из медицинской аптечки зеркальце. Приехали. Уже волосы синие, как у Джульетты.